Когда у механической куклы-автомата заедает вращающийся вал, кукла беспомощно замирает. Агата знала о полезном свойстве мужчин впадать в ступор перед внезапным событием, которое не помещалось на валике в их голове. Скинув простыню с головы и тапки, она неслась вниз по лестнице, развивая знамя волос и сверкая голыми пятками. За собой Агата оставляла окаменевших мужчин. Самым стойким оказался швейцар на входе. «Баба!» — вылетело у него слово, запрещенное в приличном заведении. Агата перебежала в женское отделение, вызвав легкую оторопь у служительниц. Она вошла в купе, где отдыхали распаренные барышни и мадам Бабанова. На вопросы «куда же подевалась?» Агата изобразила недомогание. Ей стало дурно от жары и пара, вышла на свежий воздух. Мытье продолжить не сможет», — «приносит извинения», — должна вернуться в гостиницу, чтобы привести себя в порядок. Вечером обещает быть на семейном ужине. Быстро одевшись, Агата вышла из бани, дав слово больше никогда не возвращаться в это гадкое место. Добравшись до своего номера, она вдруг обнаружила, что злость на Пушкина развеялась. Агата заставила себя подумать. Полезное занятие помогло взглянуть несколько по-другому на Пушкина в простыне. Быть может, он оказался среди убийц, чтобы добыть доказательства. Пошел в логово безжалостных хищников, чтобы изобличить их. Рискнул ради спасения Астры Федоровны. Ну, конечно. Он снова защитил ее. При помощи графа «Клуб веселых холостяков убийц» узнал, что Астра Федоровна будет в бане. Они решили разделаться с ней там. Дверцу открыли для подготовки преступления, а вовсе не ради каприза баронессы фон Шталь. Граф заранее все спланировал и потому так легко согласился провести ее в мужское отделение. Дескать, у вас на виду баронесса, убьем астру, а вы ничего не поймете. Как убьют? Да проще простого. В мыльной женского отделения стоит густой пар. Стоит одному из шайки укутаться простыней, схватить астру и вытащить через дверцу, ее ничто не спасет. Задушат или утопят в медном тазу, бросят тело в мыльный, как будто девушке стало плохо. Пушкин догадался и спас астру своим присутствием. При нем шайка не посмела совершить убийство. Маятник настроения качнулся в другую сторону, Агате стало мучительно стыдно, что могла так гадко думать про Пушкина. Надо было срочно исправить ошибку. Взяв чистый лист, она написала краткое письмо с извинением и добавила, что сегодня раскроет тайну клуба веселых холостяков. Их план Агата поняла во всей глубине, одним ударом покончить со всеми препятствиями. Убить Астру и разделаться с баронессой, которая сует свой нос куда не следует. Наверняка мадам Бабанова пожаловалась графу. Тот испугался и стал действовать решительно. Но ничего, она готова принять бой. До назначенного времени осталось совсем немного. Агата спустилась в холл гостиницы и вручила партье письмо. Доставить в сыскную полицию. Сандалов обещал исполнить немедленно и кликнул мальчишку посыльного. Зато другая просьба привела его в ужас. Мадемуазель требовала охотничий нож. или финку, а лучше револьвер». «Нет уж, увольте», — решительно отказался он. «У вас особые отношения с полицией, а мне потерять место никак невозможно. Со всем уважением к вам, но увольте, не могу». Трусил портье разумно. Агата не стала вынимать из него душу, а прямиком направилась в кухню ресторана. Улыбнувшись повару, который отрубал курицу голову, забрала поварскую нож, лежавший без дела. «Утром верну», — пообещала она окаменевшему повару. У него тоже валика в голове заклинила и исчезла. Нож не слишком большой, надо было спрятать. Карманов, как в мужских сюртуках, в платье не имелось. В сумочку не помещался, в рукав не влезал. Недолго думая, Агата просунула его за шиворот, надеясь, что тесный корсет удержит лезвие. В случае опасности сможет дотянуться до рукояти. Нож проскользнул и остановился где-то между лопаток. Ощутив холодок стали, Агата попробовала достать. Пальцы коснулись обуха рукоятки, но вытащить будет непросто. Придется изобразить жуткую чесотку на спине. Готовая и вооруженная, как никогда, Агата вышла из гостиницы на Никольскую. Окликнул извозчик. «Баронесса фон Шталь, за вами послана». Она забралась на диванчик пролетки. «Куда едем, любезный?» «Велено на якиманку отвезти». «Кто велел?» «А нам без разницы», — ответил извозчик, трогая вожжи. «Господин какой-то нанял. Заплачено сполна, привезем в лучшем виде». «Но пошла, родимая». Пролетка покатила по темной улице. Извозчик не выглядел членом клуба убийц. Вроде настоящий мужик, не переодетый. Агата старалась унять волнение, которое становилось сильнее. Нож при неловком движении колол в поясницу. Ночной город был неузнаваем. Агата вертела головой, но вскоре перестала понимать, где едет. Догадалась, что оказались в замоскворечье. Начались двух- и одноэтажные старые дома, огороженные заборами. Пролетка поворачивала в темные переулки, выезжала и снова поворачивала. Как вдруг остановилась в каком-то темном проулке. «Извольте, приехали». Прежде чем сойти, Агата огляделась. Ничего подозрительного, тихо, каменный забор, калитка в сад. Она спрыгнула на брусчатку. Извозчик крикнул лошадёнке: «Пошла!» и скрылся под стук колес. Агата осталась в одиночестве. Из калитки появилась согбенная фигура, которая склонилась еще ниже. «Баронесса фон Шталь!» услышала она тихий голос. «Кто вы и что хотите?» ответила Агата, заведя руку за спину, как будто поправляя шляпку. Проклятый нож съехал так низко, что пальцы чуть доставали рукоятку. Надо бы наверх подтолкнуть. «Вас ожидают!» ответила фигура, вежливо пропуская даму. Агата глубоко вдохнула ночной воздух и шагнула. Она провалилась во что-то мягкое и падала, падала, падала без конца. Пропасть была бездонной. Сверху придавила плита, тяжелая и бесконечная, как смерть. «А Пушкин не узнает!» мелькнула последняя мысль. И наступила тьма.